— Ага. Почуяв репрессии, кланы военных стремительно разваливаются. Самые умные быстро нашли новых хозяев. Уверен, что эта мысль посетила каждого в кабинете. Характерное понимание на лицах. — сэрж изложите свои предложения. — Слушай, сэр. Прибываем, находим вход, проникаем на объект. Далее мне необходимо выдвинуть антенну для доступа в шахту. Сомневаюсь, что это удастся вручную. А топливо генератора наверняка разложилось. Так, секунду. Голдман читает текст на экране вычислителя. Сухо заряженные аккумуляторы. Вам это что-то говорит? Разумеется, сэр. Если емкости с электролитом уцелели... Заливаю аккумуляторы, получаю электроэнергию. Выдвигаю антенну, использую ключ-пульт, посещаю арсенал. Радиация. Исключено, сэр. Я знаю эти заряды. Инструмент для вскрытия входа в объект. Предлагаю использовать пластиковую взрывчатку. Почему-то я уверен, что вы справитесь с ней, сэрж Разумеется, сэр. Обязательно по два фонаря. «Согласен. Как организуем связь?» «Изнутри связи не будет, это точно. Доклад о прибытии, о вскрытии входа. Потом вижу только о результате мероприятия». «Нет. Вас трое. Кто-то всегда будет иметь возможность выйти наверх и выполнить текущий доклад». «Сержант Венсон, капитан Штольц, задачу возлагаю на вас». Доклад каждые 20 минут по очереди. Принял, сэр? Приняла, сэр. К сожалению, я не могу прибыть на границу для личного руководства операцией. Но мой человек организует ретрансляцию радиосвязи. Майор Джексон. Ну, вы его знаете, что ли? Да, сэр. Поэтому общаться будете лично со мной. Мисс Венсон. Когда наш пациент сможет полноценно приступить к выполнению задания? Полагаю, послезавтра, сэр, принял. Коллеги, подождите в той приемной. Сюзанна и Ольга выходят. Сэр, я знаю о вашем параноидальном недоверии, но поверьте, с вами сейчас и в дальнейшем будут играть только честно. Найдите заряды. Короны майора кибы будут прекрасно смотреться на ваших плечах. — Как и генеральский мундир на вас, сэр. — Я рад, что мы поняли друг друга. — Взаимно, сэр. — Жму руку, выхожу. Сюзанну и Ольгерта ждет отдельный инструктаж. Кое-какие детали из него могу предугадать. Вечером после ужина Сьюзи подошла... Твердо посмотрела в глаза. — Серж, сегодня ты ночуешь в моей комнате, и мне без разницы, что ты там во мне видишь. Глянул. Желание присутствует, как и ряд других чувств. Последствия инструктажа? — Хорошо, напарница. Глубокий вздох. — Иди в душ и не смотри так больше, хотя бы сегодня. — Хорошо, Сьюзи. Утренняя беседа состоялась, как положено, после завтрака. Редкий случай. Не начинают разговор первый. Помогаю. Что, Сьюзи, получила то самое указание? Ликвидировать меня в случае нервного срыва после обнаружения зарядов? Нет, Серж. То есть ты прав, что полковник опасается твоего нервного срыва, но убивать... Вот. Одноразовый инъектор. Уверена, что такой же у шефа. сильные, быстродействующие, снотворные. Применить, если ты полезешь в заряды или поведешь себя совсем неадекватно. Мне бы очень не хотелось, Серж. Сьюзи, в заряды не полезу и вести себя буду полностью адекватно. Ты не напутаешь с кодом доступа? В этом я тоже уверен. Серж... Я все равно буду тебя контролировать. — Не вопрос, напарница. Но есть более достойная цель до контроля. Сьюзи, как ты думаешь, Ольгерт получал предложение о работе с нами в дальнейшем? — Задумалась. Причем очень серьезно задумалась. — Мне не ставилась задача на его ликвидацию, если ты это имеешь в виду. — О тебе речи не идет. Такие вещи обычно легендируются под несчастный случай. Но Опять же, происшествие вызовет повышенное внимание, поэтому никто не станет проводить его в особом месте. Меня интересует другое. Ольгард далеко не дурак и имеет отличные аналитические навыки. Он мог просчитать свою дальнейшую судьбу. Ты думаешь? Я опасаюсь, Сьюзи. Моя предусмотрительность... «Просто кричит, что такой вариант более чем вероятен. Знаешь, как бы я поступил сам?» «Как?» «После ввода кода и срабатывания механизмов ликвидировал бы тебя и меня. Потом вышел на частоте военных с открытым сообщением, что найдено пропавшее ядерное оружие. желающих получить полное гражданство, как понимаешь, найдется немерено. Вот заряды». Вот два трупа, волка реджистанции и его пособницы Киба. Очень много объясняющих трупа. А полковник? Думаю, будет вынужден принять его условия и заключить сделку. Слишком высока степень огласки. Конечно, со службы Ольгерту придется уйти, но, имея полное гражданство, суженные нехорошим прищуром глаза, Желаки на скулах. Сьюзи, я буду заниматься механизмами и электроникой. Ты тоже должна быть на стороже каждую секунду. Оружие полностью готовым к стрельбе. Предохранитель снят, патрон в патроннике. Возможно, я ошибаюсь. Тогда потом вместе посмеемся над этим. Но если прав... Вспоминая некоторые детали, я думаю, что ты прав. — Тогда стань его тенью, Сьюзи. Самое выгодное время для действий Ольгерта — сеансы связи. — Я догадалась, Серж.